Глава четвертая. «Предложение». «Ну, что у нас тут?» — раздался женский голос. Фейли подняла взгляд и замерла. Всякие мысли о горячем чае разом оставили ее. Из снежной круговерти появились две аилки в сопровождении женщины Гай Шайн, которая была много ниже их. И хотя обе проваливались... В уславшие землю белое покрывало глубже, чем по щиколотку, они ухитрялись шагать широко и уверенно. Гай Шайн же то и дело спотыкалась, семенила, стараясь не отстать от Таилок. К тому же ей на плечо опиралась одна из них, та, чья голова была обмотана темно-серой шалью. Все три заинтересовали Фейли. Женщина в белом держалась, смиренно опустив голову. Руки она, как и положено Гайшайн, прятала в широких рукавах, но ее облачение было сшито из плотного шелка. Украшения были запрещены для Гайшайн, однако ее талию стягивал широкий и работы пояс из золота и огневиков. Фейли успела разглядеть и такой же ошейник, охватывавший почти всю шею. Мало кто, за исключением королевских особ, мог позволить себе подобную роскошь. Очень странная Гайшайн. Однако внимание Фейли привлекли и другие. Что-то подсказывало ей, что это хранительницы мудрости. Они просто такие излучали властность. Эти женщины привыкли отдавать приказы и привыкли к повиновению других. Да и внешность их сразу бросалась в глаза. Женщина, что подталкивала Гай Шайн, напоминала голубоглазую орлицу, и была она, как и большинство аил, в добрый спан ростом. А вторая оказалась выше Перина, самая меньшая на полладони, но крупной ее было не назвать. Светлые желтовато-песочные волосы, прикрытые широкой темной косынкой, не спадали до пояса, а на плечах небрежно лежала коричневая шаль, открывая взором полную грудь в глубоком разрезе светлой блузки. Как только она не мерзнет, ведь чуть ли не полгруди на мороз выставила. А все эти тяжелые костяные золотые ожерелья на морозе наверняка превратились в ледяные. Женщины остановились перед пленниками, И та, что походила на Орлицу, неодобрительно нахмурилась, глядя на Шайдо рядом, и сделала короткий жест рукой. Другой рукой она почему-то по-прежнему крепко сжимала плечо Гай Шайн. Три девы немедленно развернулись и заторопились к походной колонне Шайдо, и один из мужчин сразу побежал туда же. Но Ролан и остальные сначала обменялись мрачными взглядами, и только потом последовали за ними. Возможно, эти взгляды означали что-то, а, возможно, и ничего не означали. Фейли вдруг поняла, что чувствует человек, угодивший в водоворот и хватающийся за соломинку. «У нас тут еще Гайшайн для Сиванны», задумчиво произнесла невероятно высокая женщина. Ее строгое лицо вряд ли кто-то мог назвать привлекательным. Но по сравнению с другой хранительницей мудрости, она казалась самой сердечностью. Сиванна будет довольна только тогда, Террова, когда весь мир будет Гайшайн. Ну, лично я против такого возражать не стану. Со смехом закончила она. Орлина глаза хранительницы не засмеялась. Лицо ее оставалось каменным, как и голос. Сомерин, у Сивана и так слишком много гайшайн, у нас слишком много гайшайн. Из-за них мы еле плетемся, когда нужно бежать. Ее твердый как сталь взор резанул по пленникам. Когда взгляд Травы упал на Фейли, девушка вздрогнула и поспешно уткнулась лицом в кружку. Она никогда раньше не видела травы, но по одному взгляду могла судить, что это за женщина, готовая безжалостно сломить всякого, кто скажет слово поперек, и видящая в любом случайном взоре брошенный ей вызов. От таких хорошего ждать не приходится, будь то глупый лорд при дворе или прохожий на дороге. А уж если такая орлица имеет свой интерес — то побег превращается в крайне трудное мероприятие. Но все равно Фейли уголком глаза следила за нею. С таким ощущением, будто следила за полосатой гадюкой, свернувшейся блестя шуей в от лица. «Будь покорной», — думала Фейли. «Я смиренно стою на коленях и ни о чем не думаю, только пью чай». «Не стоит на меня дважды смотреть, ты холодноглазая ведьма!» Оставалось надеяться, что другие поняли то же, что и она. Поняли все, кроме Леандры. Она попыталась подняться на опухших ногах, покачнулась и, скривившись, вновь опустилась на колени. И все равно Леандра выпрямилась, гордо вскинув голову, Красное полосатое одеяло лежало у нее на плечах, точно тонкая шелковая шаль поверх великолепного платья. Эффект несколько портили голые ноги и растрепавшиеся на ветру волосы. Однако она являла собой вознесенную на пьедестал надменность. — Я Леандре Марита Кигарин, королева Галдана. громко провозгласила она. Так королева могла бы обратиться к бродягам или грабителям. С вашей стороны будет благоразумно обращаться со мной и моими спутниками хорошо, и примерно наказать тех, кто столь жестоко обошелся с нами. За нас вы можете получить большой выкуп, больше, чем вы способны себе представить, и будете помилованы за свои преступления. Пока не получен выкуп, «Я и моя госпожа, мой сеньор, требуем для себя пристойного стола и ночлега, это же касается и ее горничной. Остальные удовольствуются более скромным, но отнюдь недурным обращением. Я не заплачу выкупа, если поступят плохо хотя бы с самой последней служанкой моей госпожи». Фейли чуть не застонала. «Неужели эта идиотка полагает, что эти люди — обыкновенные разбойники?» Но застонать она просто не успела. «Это правда, Галина? Она королева из мокрых земель?» Возле пленников, выехав откуда-то сзади, появилась еще одна женщина. Ее высокий вороной Мерин тихо ступал по снегу. Фейли подумала, что это тоже аилка, но до конца уверена не была. Так как женщина сидела верхом, то наверняка сказать было трудно, но кажется ростом она с Фейли, что нечасто встречается среди аил. И вот еще эти зеленые глаза на загорелом лице. И все-таки. На первый взгляд ее широкие темные юбки очень походили на те, что носят аилки. Правда, сшиты они для езды верхом и вроде бы шелковые. Аильскими были и кремовая блузка, и видневшиеся из-под юбки штанов красные сапожки. Ее длинные золотистые волосы придерживала широкая косынка, расшитая красным шелком, а на голове красовалась золотая диадема в палец толщиной, отделанная огневиками. Если украшения хранительниц мудрости были из золота и поделочной кости — то у всадницы, грудь, вырезе немного немногим уступавшую груди Сомерин наполовину скрывали низкие крупных жемчужин и ожерелья из изумрудов, сапфиров и рубинов, и вырез у блузки был не меньше, чем у Сомерин. Браслеты, взбиравшиеся чуть ли не до локтей, также отличались от браслетов-хранительниц мудрости. Аильцы колец не носили, но у незнакомки — На каждом пальце сверкали самоцветы. Вместо темной шали плечи всадницы облегал ярко-красный плащ, подбитый белым мехом и отороченный золотой вышивкой. Плащ слегка трепала на ветру. Однако сидела она в седле по-аильски неловко. И еще ее госпожа... Она запнулась на явно незнакомом слове. Ее сеньор, то есть королева, «Ей дала клятву верности? Тогда это поистине могущественная женщина. Отвечай, Галина!» Облаченная в шелк Гай Шайн сгорбилась и заискивающе улыбнулась всаднице. «Да, Сивана, женщина, которой королева клянется в верности, поистине обладает могуществом», — с готовностью подтвердила она. Я о таком никогда не слыхала. Однако, по-моему, она именно та, за кого себя выдает. Однажды я видела Алеандре несколько лет назад. И девочка, которую я помню, вполне могла вырасти в эту женщину. И она была коронована королевой Галдана. Что она делает в амадиции, я не знаю. И белоплашники. И Айлрон схватили бы ее в тот же миг, как... — Хватит, Лина! — оборвала ее тарова. Ее рука сильнее сжала плечо Галины. — Ты же знаешь, я не люблю, когда языком болтают. Гайшайн дернулась, как от удара, и захлопнула рот. Скорчившись, она улыбнулась тарове, глядя на нее с еще более заискивающим и жалким видом, чем на Сиванну. Она заломила руки, и на ее пальце блеснуло золото, но в глазах еще и гнев полыхнул, в темных глазах, явно не аильских. Тарава будто и не заметила раболепия Галины. Собаки скомандовали к ноге, и та послушно исполнила требуемое, чего же большего. Все ее внимание было приковано к сиванне. Сомерин искоса глянула на Гай Шайн, кривя губы от отвращения, но потом прикрыла грудь шалью и тоже воззрилась на Сиванну. Полит Маил мало что можно прочитать, однако было очевидно — Сиванна ей не по нутру, и в то же время она Сиванну побаивается. Поверх кружки Фейли тоже смотрела на женщину на коне. Примерно с такими же чувствами она смотрела бы на Логайна или на Мазрима Таима. Имя Сиванны, как и их имена, было словно на небосводе написано «кровью и огнем». От ее бесчинств Кайрия направится не скоро. Хорошо, если лет через десять, и кровавые волны докатились до Андора и Тира, и еще дальше. Перин винил во всем человека по имени Куладин. Но Фейли достаточно наслышалась об этой женщине, и у нее сложилось свое не слишком далекое от истины мнение о том, кто стоял за всей той историей. И никто не оспаривал, что бойня у колодцев Дюмай всецело на совести Сиванны. Фейли согласна была оставить Ролану его уши. Лишь бы забрать назад скоропалительно-дурацкое заявление о Леандре. Кричащая разодетая Сиванна медленно поехала вдоль ряда стоявших на коленях женщин. Ее жесткие зеленые глаза были холодны, как у травы. Скрип снега под копытами Воронова звучал неожиданно громко. «Кто из вас горничная?» Странный вопрос. Майгдин помешкала, сжав челюсти, а потом подняла руку, выпростав ее из-под одеяла. Сиванна задумчиво кивнула. «И кто-то самое... ее сеньор?» Фейли подумала, что Сиванна так или иначе но узнает правду, и таится смысла нет. Без всякого желания она подняла руку, и ее охватила дрожь, причем не от холода. На нее обратила свой пристальный и жестокий взгляд Тарова. И наблюдала она теперь и за Сиванной и за теми, кого та назвала. Фейли не понимала, как можно не заметить такой зловещий взгляд. Однако Сиванна как будто не чувствовала его. Она повернула меренно обратно, И чуть погодя сказала, «С такими ногами они идти не смогут. И не пойму, зачем им ехать вместе с детьми. Исцели их, Галина!» Фейли вздрогнула и чуть не выронила глиняную кружку. Она сунула ее Гай Шайн, сама не понимая, что делает. «Все равно кружка уже пуста». Мужчина со шрамами равнодушно начал снова наполнять кружку чаем из бурдюка. «Исцелить? Не может быть, чтобы...» «Очень хорошо!» — сказала Тарова, подтолкнув женщину Гай Шайн, да так, что та пошатнулась. «Давай по-быстрому, маленькая Лина. Знаю, ты не хочешь меня разочаровать». Галина устояла на ногах и с трудом побрела к пленницам. Местами ноги ее по колену увязали в снегу, но она упрямо шла к цели. На ее округлом лице с широко раскрытыми глазами страх и отвращение смешивались невероятно, неужели со страстным желанием? И это вызывало неприятные чувства. она объехав пленниц... Вернулась туда, где Фейли, было хорошо ее видно, и натянула поводья перед хранительницами мудрости. Ее полные губы были поджаты, плащ трепал ледяной ветер, но она не замечала его, как и снега, сыпавшегося на голову. Рывая только что получила известие, голос ее был спокоен, хотя глаза так и метали молнии. — Сегодня вечером мы разобьем лагерь вместе с Джонин. — Пятый септ! — бесстрастно отозвалась старова. Для нее тоже словно не существовало ни ветра, ни снегопада. — Пятый! А семьдесят восемь как ветром разметала. — Хорошо, Сивана, что ты помнишь свою клятву — заново объединить Шайдо. Вечно мы ждать не станем. Глаза Сиванны теперь не молнии метали, они превратились во взорвавшиеся зеленые вулканы. Я всегда делаю то, что говорю, Тарова. Хорошо, что ты этого не забываешь. И не забывай, что ты мне даешь советы. От имени вождя клана говорю я. Круто развернув Мерина, Сиванна замолотила пятками по его бокам, пытаясь послать в галоп к потоку людей и фургонов, хотя вряд ли нашлась бы лошадь, способная нестись галопом по такому глубокому снегу. Вороной все же пошел быстрым шагом, но хватило его ненадолго. Таравай и Сомерин, с лицами ничего не выражавшими словно маски, смотрели, как конь и наездница растворяются в белой пелене снегопада. Важная деталь, по крайней мере для Фейли, напряжение, как натянутая струна арфы, и взаимная ненависть этих женщин. Слабость, которой можно воспользоваться, если придумать как. И в конце концов, тут, похоже, не весь клан Шайдо, хоть и предостаточно их, судя по текущему мимо, бесконечному людскому потоку. Но тут до пленец добралась Галина, и все прочее вылетело из головы Фейли. Придав своему лицу выражение, отдаленно напоминавшее уверенное спокойствие, Галина, не сказав ни слова, сжала голову Фейли обеими руками. Кажется, Фейли охнула. Мир будто поплыл, а она рывком приподнялась. То ли часы пролетели... То ли проползли мгновение, женщина в белом шагнула назад, и Фейли свалилась ничком и лежала так тяжело дыша в жесткую шерсть одеяла. Ноги больше не болели, но после исцеления всегда просыпается зверский аппетит, а она со вчерашнего утра ничего не ела. Сейчас она в один присест проглотила бы тарелок десять чего угодно похожего на еду. Усталости девушка больше не чувствовала, но мускулы из черствого пудинга превратились в кисель. Руки подламывались под тяжестью тела. Однако Фейли сумела подняться и неловко натянула на себя серое в полоску одеяло. Она была потрясена не только исцелением, но и тем, что успела заметить на руке Галины, когда та схватила ее за голову. Благодарно взглянув на Шрамолитцева, Фейли позволила ему поднести к ее губам горячее питье. Она боялась, что сама не удержит кружку. Галина времени не теряла. Ошеломленная Леандра уже лежала ничком и старалась приподняться. Полосатая одеяло с нее сползло. Ее рубцы, разумеется, тоже исчезли. Майгден лежал, распростершись под одеялом, неуверенно шаря руками вокруг и пытаясь собраться с силами. Галина сжимала голову Чиат, а та, привстав на ноги, выгибалась дугой и бешено размахивала руками. Дыхание с громким хрипом вырывалось из горла. На глазах Фейли желтоватая опухоль на лице Чиат исчезла, а когда Галина двинулась к Байн, Дева рухнула, как подкошенная, правда, сразу же зашевелилась. Фейли принялась пить чай. В голове ее бешено кружились мысли. Золото на пальце Галины оказалось кольцом великого змея. Можно было бы счесть кольцо просто странным подарком, например, от того, кто дал ей другие украшения. Если бы не процедура исцеления. Галина была айсседай, должна быть ею. Но что тут делает айсседай? Да еще в белом балахоне гайшайн. Не говоря уж о готовности лизать руку сей ванны или целовать ноги тарове. И это айсседай. Стоя перед обмякшей ореллой, последней в ряду, Галина дышала несколько чаще. Все же не просто исцелить стольких и так быстро. И пожирала взглядом тарову, Словно в надежде на похвалу. Но две хранительницы мудрости, мельком взглянув на Галину, направились к потоку Шайдо. Они заговорили о чем-то, склонив друг к другу головы, а исседая нахмурилась и, подхватив подол белого одеяния, во всю прыть побежала за ними. Впрочем, она оглянулась и не раз. Фейли казалось, что Галина продолжала оглядываться. Даже когда между ними сгустился белый занавес снегопада, потом подошли другие гайшайн. С дюжину мужчины, женщины, лишь один из них был аильцем. Худощавый, рыжеволосый, с тонким белым шрамом, спускавшимся со лба к челюсти. Фейли узнала кайренскую бледную кожу и невысокий рост. Другие. Повыше и посмуглее были, скорее всего, и замодицы, или алтары. Здесь оказалось даже бронзово-кожая демоника. Причем она и еще одна женщина носили широкие пояса из сверкающих золотых цепей, туго стягивавшей талии и ошейники с плоскими звеньями. Как и один из мужчин, кстати. Однако эти украшения на Гай Шайн казались сейчас хотя и странной, но несущественной мелочью, по сравнению с принесенными ими едой и одеждой. Вновь пришедшие принесли корзины с караваями хлеба, головками желтого сыра и с сушеным мясом, а запивать все можно было чаем. Благо Гай Шайн с бурдюками уже были здесь. Ни одна Фейли принялась с невиданной торопливостью набивать рот, одновременно одеваясь, неуклюжи и больше думая об остроте, чем о приличиях. Белый балахон с капюшоном и две толстые нижние рубашки казались чудесно теплыми, как и плотные шерстяные чулки и мягкая аильская обувка со шнуровкой до колен. Даже эти сапожки были выкрашены в белое. Но никакая одежда не могла заполнить сосущую пустоту в животе. Мясо оказалось жестким, как подошва. Сыр твердостью напоминал булыжник, хлеб был немного мягче. Но все вместе казалось пиршеством. С каждым куском рот переполнялся слюной. Жуя сыр, Фейли завязала последний шнурок на сапожках и, встав, оправила свое одеяние. Когда она потянулась за новым куском хлеба, одна из женщин с золотыми украшениями, пухлая и невзрачная, с усталыми глазами, достала из висевшего на плече мешка золотой поясок. Фейли, торопливо сглотнув сыр, отступила назад. «Спасибо, но я бы лучше обошлась без этого. У нее возникло неприятное чувство» что она глубоко ошиблась, сочтя украшения, не представляющей важности мелочью. «Хочешь ты чего-то или нет, не имеет значения», — устала отозвалась Толстушка. Выговор выдавал в ней амодицейку, причем изобразованных. «Теперь ты служишь леди Сиванне. Ты будешь носить то, что тебе дают, и делать то, что велят» иначе тебя станут наказывать, пока не поймешь, как себя вести. Майгден, тоже не давая надеть на себя ошейник, отгоняла до А Леандре, вскинув руки и с болезненным выражением на лице, пятилась от мужчины с золотыми цепями. Он протягивал ей пояс. Хорошо хоть смотрели обе на фейли. Возможно, урок, преподанный розгами в лесу, не прошел даром. Тяжело вздохнув, Фейли кивнула им, потом позволила пухленькой Гай Шайн застегнуть на себе широкий пояс. Увидев такой пример, и эти двое опустили руки. Последний удар, казалось, подкосила Леандре. Она стояла, безвольно уставившись в никуда, пока на ней застегивали пояс и ошейник. Майкден же будто хотела взглядом просверлить дыру в стройной демонике. Фейли попыталась подбодрить их улыбкой, но улыбка не получилась. Для нее щелчок замка ошейника прозвучал, как скрежет ключа, запирающего дверь темницы. «Пояс и ошейник можно снять с той же легкостью, с какой их надели». Но загай Гай Шайн служащими леди Сиванни наверняка станут присматривать. Несчастья громоздились одно на другое. Значит, хуже уже не будет. А может быть, только лучше. Должно быть лучше. И вскоре Фейли побрела по сугробам на подгибающихся ногах вместе с насупленной Майгден с смутными глазами Алеандры. Их окружали Гай и Шайн, они вели вьючных животных, несли на спинах закрытые корзины, тащили нагруженные тележки с полозьями вместо колес. Повозки и фургоны тоже были поставлены на широкие полозья, а колеса висели по бортам или были привязаны поверх припорошенного снегом груза. «Может, Шайды раньше и не видели снега?» Но о том, как передвигаться по нему, они кое-что знали. Ни Фейли, ни двух других женщин не заставили ничего нести, хотя пухлая медицийка и дала ясно понять, что с завтрашнего дня у них будет своя ноша. Сколько бы Шайда не было в колонне, казалось, что в поход двинулся целый город, если не страна. Дети младше двенадцати-тринадцати лет — Ехали на телегах или в фургонах, остальные шли пешком. Все мужчины были облачены в кааден но большая часть женщин была в юбках и блузах с шалями, как у хранительниц мудрости. И у большинства мужчин в руках было всего одно копье, а то и вовсе не имелось оружия, и вид у них был мягче, чем у прочих. Мягче означало, что это были камни, уступавшие в твердости только граниту. Ко времени, когда Медицика ушла, так и не назвав себя и не сказав ничего, кроме «подчиняйтесь или вас накажут», Фейли поняла, что за снегопадом потеряла из виду Байн и остальных товарищей по несчастью. Никто не заставлял ее держаться определенного места, так что она, в компании с Леандрой и Майгден, прошлась взад-вперед вдоль колонны. Идти, засунув руки в рукава, Оказалось непросто, особенно по глубокому снегу, но так было теплее. Ветер вынуждал поглубже надвигать капюшоны. Несмотря на золотые пояса, никто из Гай Шайн или Шайдо не взглянул на женщин дважды. Они прошли вдоль колонны с десяток, если не больше раз. Но поиски оказались бесплодными. Повсюду были люди в белом, их было множество и любой из глубоко надвинутых капюшонов мог скрывать лица их подруг. «Мы их отыщем вечером», — наконец промолвила Майгдин. Ей как-то удавалось ступать с достоинством, хотя и несколько неуклюжим. Из-под капюшона яростно сверкали голубые глаза, одной рукой она держалась за широкую золотую цепь на шее, словно хотела ее сорвать. А так на один шаг этих в колонне мы делаем десяток, а то и два десятка. Ничего хорошего не будет, если мы выбьемся из сил и вечером в лагере от усталости и шагу не ступим. Очнувшаяся от безучастности Алиандры, заслышав решительный голос Майгден, даже приподняла бровь. Фейли просто глянула на свою горничную, Но этого взгляда оказалось достаточно, чтобы Майкден вспыхнула и забормотала что-то себе под нос. Что на нее нашло? Ладно, как бы ни вела себя служанка, для побега духу у нее хватит на двоих. В этом сомневаться не приходится. Какая жалость, что у Майгден такие мизерные способности направлять силу. На ее дар Фейли возлагала большие надежды, пока не узнала, насколько они малы и практически бесполезны. «Вечером так вечером, Майк Дин, согласилась Фаэли. «Знать бы, сколько потребуется вечеров. Об этом говорить она не стала. Торопливо скользнула взглядом вокруг, не подслушивает ли кто. Шайдо целеустремленно шагали сквозь снегопад, упрямо двигаясь вперед к какой-то неведомой цели». Гайшайн же, остальные Гайшайн. Вело иное. Подчиняйтесь, или вас накажут. Судя по тому, как они нас не замечают, продолжила Фейли. Наверное, можно просто упасть на обочине. Ну, конечно, не под носом у Шайдо. Если у кого-то из вас будет такая возможность, воспользуйтесь ею. Эти одежды помогут укрыться в снегу. А когда выйдете к деревне, то золото, которым они столь любезно нас одарили, поможет добраться до моего мужа, а он наверняка бросится в погоню. Она надеялась, что бросится все же, не сломя голову, и не станет слишком приближаться к аильцам. У Шайдо здесь целая армия, пусть и маленькая, но больше, чем у Перина. Лицо Алиандры окаменело. «Без вас я не уйду», — негромко, но очень твердо заявила она. «Я дала вам клятву, миледи. Я либо сбегу вместе с вами, либо не сбегу вообще». «Я бы сказала то же самое», — промолвила Майгден, шедшая по другую сторону от Фейли. «Может, я и простая служанка?» С презрением выдавила она из себя но я никого не брошу на милость этих... этих разбойников. Голос ее был не просто тверд. Он не допускал никаких возражений. Да, когда все закончится, Лине предстоит с ней очень долгая беседа. Иначе Майкден вряд ли удержится на своей должности. Фейли открыла был рот, чтобы возразить, нет, чтобы приказать. Алеандра принесла вассальную присягу, а Майкден была ее служанкой, чтобы там ни взбрело ей в голову, они обязаны исполнять ее приказания. Но слова замерли у нее на языке. Темные фигуры двигались сквозь поток шайда и снегопад. Приблизившись, они превратились в группу аилок. Их шали были наброшены на головы, возглавляла аилок Тарова. Она тихо что-то произнесла, и остальные отстали, а тарава зашагала рядом с Фейли и ее спутницами. Ее яростный взгляд, казалось, пригасил даже энтузиазм Майгден, хотя она и ограничилась всего одним взглядом. Для таравы обе не стоили того, чтобы на них смотреть. «Вы подумываете о побеге», — заговорила тарава. Никто и рта не раскрыл, но хранительница мудрости с презрением в голосе бросила, и не смейте этого отрицать. — Мы стараемся служить, как и должны, хранительница мудрости, — осторожно промолвила Фейли. Она низко опустила голову в капюшоне, чтобы не встречаться взглядом старовой. — Тебе что-то известно о наших обычаях. Проскользнувшая в тоне торовы удивления тут же исчезла. «Хорошо. Но не считайте меня дурой и не думайте, будто я поверю, что вы станете покорно служить. У вас троих есть внутренняя сила для макроземок. Так знаете, побег удается лишь мертвым. Живых всегда возвращают. Всегда». «Я запомню ваши слова, хранительница мудрости», — смиренно сказала Фейли. «Всегда?» «Что ж, что-то всегда случается в первый раз. Мы все их запомним». «Хм, ну очень хорошо», — проворчала Тарова. «Какого-нибудь слепца вроде Сиванны вы могли бы обмануть, но запомни, Гай Шайн. Мокроземцы не такие, как те, кто носит белое. «Вас не отпустят через год и один день. Вы будете служить, пока не сгорбитесь и не ослабнете, и не сможете больше работать. Я — ваша единственная надежда избежать такой участи. Фейли увязла в глубоком снегу, споткнулась, взмахнула руками, и если бы Алиандр с Смайгден не подхватили ее, непременно упала бы» тарова нетерпеливым жестом велела им продолжать путь фейли почувствовала себя дурно тарова поможет им бежать чатата утверждали будто ил понятия не имеют об игре домов и презирают макроземцев за приверженность ей но сейчас фейли словно на его ощущала подводные течения и водовороты даэсмар которые грозят утянуть их в бездну, если она сделает неверный шаг. Я не понимаю, хранительница мудрости, какая досада, что голос ее внезапно охрип. Но, возможно, именно хриплость и убедила траву. Люди ее склада верят, что господствующее чувство в человеке — страх. Так или иначе, на трава улыбнулась вернее, просто изогнула тонкие губы, тем не менее в их изгибе ощущалось удовлетворение. Вы втроем будете следить и слушать, пока служите Сиванне. Каждый день хранительница мудрости станет расспрашивать вас, а вы повторите ей каждое слово Сиванны и ее собеседников. Если она заговорит во сне, вы перескажете и это. «Порадуйте меня, и я сделаю так, чтобы вас отпустили». Фейли совершенно не хотелось участвовать в этой затее. Но об отказе не могло быть и речи. Если она откажется, до утра никто из них не доживет. В этом Фейли была уверена. Трава не оставит им ни малейшего шанса. Они даже до темноты рискуют не дожить. Снег быстро укроет три трупа в белых одеяниях, и Фейли очень сомневалась, что кто-нибудь вступится, если Торове вздумается перерезать пару-тройку глоток у всех на глазах. Никто и не заметит ничего. Все поглощены переходом и снегопадом. «Если она об этом узнает...» Фейли сглотнула. Тарава все равно, что просит их пройтись по краешку пропасти. Вернее, приказывает им. Интересно, а Ильца убивают шпионов? Ей никогда в голову не приходило спрашивать баины Чиат о подобных вещах. — Вы защитите нас, хранительница мудрости. Женщина с безжалостным лицом стальными пальцами ухватила Фейли за подбородок и потянула вверх. Девушке пришлось подняться на цыпочки. Такой же стальной взгляд Таровы впился ей в глаза. Во рту Фейли мигом пересохла. Этот взгляд сулил боль. — Если она об этом узнает, Гай Шайн, то я сама тебя вздерну для котла. Так что для тебя же лучше, чтобы она ничего не узнала. Сегодня вечером вы будете прислуживать ей в ее палатках. «Вы и сотня других, так что много работать вам не придется. И ничто не отвлечет от самого главного». Окинув всех троих внимательным взглядом, Тарова довольно кивнула. Она видела перед собой изнеженных макроземок, слишком слабых и не способных ни на что, кроме подчинения. Не сказав ни слова, она отпустила Фейли и повернулась, и через пару мгновений снегопад поглотил ее и остальных хранительниц мудрости. Какое-то время все три женщины брели молча. Фейли не стала заговаривать вновь о побеге в одиночку и тем более не стала приказывать. Она была уверена, что ее спутница опять заортачится. Вдобавок согласие для них теперь означало бы, что они передумали из-за травы, из-за страха перед ней. Фейли достаточно знала характер обеих женщин, чтобы сказать с уверенностью, они скорее умрут, чем признаются, что Тарова нагнала на них страху, а ее саму Тарова изрядно напугала. — Я скорее язык проглочу, чем скажу об этом вслух, — угрюмо подумала Фейли. Интересно, что она имела в виду под котлом? Произнесла наконец Леандре. Как я слышала, допросники белоплащников иногда привязывают пленников к вертелу и прокручивают над огнем. Майкден вся содрогаясь обхватила себя руками, и Аллеандры, высвободив руку из рукавов, погладила ее по плечу. Не волнуйся, если у Сиваны сотня слуг. Мы можем никогда не оказаться рядом с ней, чтобы что-то услышать. Майк Ден горько рассмеялась, белый капюшон чуть качнулся. «Ты считаешь, что у нас остался какой-то выбор? Выбора у нас нет, так бывает, и лучше пойми это сразу. Эта женщина выбрала нас не потому, что в нас есть внутренняя сила». Последние слова она почти выплюнула. Готова поспорить, что точно так же Тараван оставляла и всех остальных слуг Сиванны. Если мы упустим хоть слово, которое должны были услышать, то будь уверена, она об этом узнает. Может, ты и права, Майгден, помолчав, признала Леандре. Но больше в такой манере со мной не разговаривай. «Наше положение, мягко говоря, тяжелое, но не забывай, кто я». «Пока мы не сбежим», — ответила Майгден, — «ты служанка Сиванны». «Если не станешь ежеминутно напоминать себе, что ты служанка, то, считай, сама влезаешь на тот вертел. И оставь место и нам, потому что ты потянешь нас за собой». Лицо Леандры скрывал капюшон но спина у нее с каждым словом деревенела все больше. Она была умна, знала, что и как нужно делать, но у нее был королевский нрав, и сдержанность не была ей присуща. Фейли заговорила прежде, чем Алиандра взорвалась. — До тех пор, пока мы не спасемся, мы все слуги! — твердо заявила она. О, свет, меньше всего ей надо, чтобы эта парочка устроила ссору. Но ты, Майк, где, назвенишься? Сейчас же. Отвернув голову, ее служанка пробормотала что-то, что можно было счесть извинением, так и посчитаем. А что до тебя, Леандре? Надеюсь, ты будешь хорошей служанкой. Та что-то возмущенно заворчала, но Фейли проигнорировала ее протест. Если мы хотим сбежать, мы должны делать, что велят, работать на совести, и привлекать как можно меньше внимания. Если только они уже не привлекли к себе все и всяческое внимание. И мы будем рассказывать траве о каждом чихе Сиванны. Не знаю, как поступит Сиванна, если об этом узнает. Но, думаю, каждый ясно представляет, что сделает Тарова, если мы вызовем у нее недовольство». Этого хватило, чтобы сразу пресечь все возражения. Женщины вновь замолчали. Все хорошо представляли, что сделает Тарова, и смерть — это еще не самое худшее. В середине дня снегопад стих, лишь изредка падали редкие хлопья. Темные тучи по-прежнему скрывали солнце, но Фейли, поскольку их еще раз покормили, решила, что уже середина дня. Остановки не делали, но сотни Гайшайн пошли вдоль колонны с корзинами и котомками, полными хлеба и сушеной говядины. С бурдюками, где на этот раз оказалась вода, причем такая холодная, что у Фейли заныли зубы. Странно, но она не чувствовала голода, хотя любому захотелось бы есть после нескольких часов ходьбы по заснеженной дороге. Однажды Перина, как она знала, исцеляли и после этого он два дня был голоден, как волк. Может быть, ее царапины нельзя сравнить с его ранами. Фейли подметила, что и о с Майгден съели не больше ее. Мысли об исцелении заставила ее вспомнить о Галине. Из всех мучивших ее вопросов главный был «Почему? Почему, ай-седай?» а она не может быть никем, кроме ай Сидай? так заискивает перед Сиванной и травой, да и вообще перед кем-то заискивает. Айси Сидай может помочь им бежать. Или не может. Может выдать их, если это послужит ее целям. Айси Сидай делают то, что нужно им, и у тебя нет выбора, кроме как принять это, если только ты не Рандалтор но он то Таверен, и в придачу дракон возрожденный а Фейли — обыкновенная женщина у которой сейчас крайне мало шансов на спасение а над головой нависла огромная опасность не говоря уже о том что не меньшая опасность грозит и тем за кого она в ответе сгодится любая помощь от кого угодно пока фейли размышляла о галине Парвистый ветер стих, вновь пошел снег, потом снегопад усилился, и вскоре ничего нельзя было разглядеть в десяти шагах. Фейли никак не могла решить, стоит доверять Галине, или нет. Вдруг она заметила, что за нею наблюдает другая женщина в белом, почти неразличимая за снежной пеленой. Но даже снегопад не мог скрыть широкий украшенный драгоценными камнями пояс. Фейли тронула спутниц за руки и кивком указала на Галину. Когда то обнаружила, что ее заметили, она подошла и тяжело зашагала между Фейли и Алеандре. Особой грациозностью ее походка не отличалась, но ходить по снегу она, похоже, привыкла больше, чем они. Сейчас в Галине не было и тени раболепия. Обрамленное капюшоном круглое лицо было твердым, взгляд острым. Но она не поворачивала головы и бросала настороженные взгляды по сторонам, проверяя, кто есть поблизости. И выглядела, как домашняя кошка, притворяющаяся леопардом. «Вы знаете, кто я?» — спросила она с нажимом, но так тихо, что никто в десяти футах ее не услышал бы. «Кто я такая?» «Вроде бы вы Сидай. осторожно сказала Фейли. «С другой стороны, для Сидай здесь очень странное место». Ни Алеандры, ни Майгден удивления не выказали. Видно, тоже успели разглядеть кольцо великого змея, которое нервно теребила Галина. На щеках Галины выступила краска, и она попыталась выдать смущение за гнев. «То, что я делаю здесь, дитя мое, представляет огромную важность для башни», — холодно и строго произнесла она. Весь вид ее говорил о том, что есть причины, которых им не понять. Она коротко поглядывала по сторонам, пытаясь пронзить взором снежную пелену. «Мне нельзя ошибаться. Вот и все, что вам нужно знать». «Но нужно знать, можем ли мы вам доверять», — спокойно сказала Леандре. «Вы должны были обучаться в Белой башне, иначе не знали бы исцеления. Но заслужить кольцо еще не значит заслужить шаль. Я не могу поверить, что вы айсседай». Похоже, ни одна Фейли ломала голову, кто же такая эта женщина. Галина поджала полные губы и стиснула кулак, то ли грозя леандре, то ли показывая кольцо, а может, и то, и другое. «Думаешь, они станут иначе обращаться с тобой, потому что ты носишь корону? Потому что ты когда-то ее носила?» «Теперь в ее гневе сомнений не оставалось». Она забыла, что их могут услышать, забыла оглядеться по сторонам, и голос ее зазвучал язвительно. Брызгая слюной, Галина обрушилась на них с гневной тирадой. «Как и прочие, вы будете подносить сиване вино и тереть ей мочалкой спину. Все ее слуги — люди благородного звания, либо богатые купцы, либо те, кто знает, как прислуживать знати. Каждый день пятерых из них порют ремнем» чтобы подбодрить остальных, так что все они наушничают, надеясь заслужить благосклонность. За первую попытку побега отхлещут розгами по ступням, так что и шагу не сделать. А потом, согнув три погибели, свяжут по рукам и ногам, бросят на телегу, пока ноги не подживут и беглец не сможет идти. На второй раз достанется больше. В третий обойдутся еще суровей, «Есть здесь один бывший белоплащник», — так он пытался бежать девять раз. Крепкий мужчина, но когда его поймали в последний раз, он перед тем, как его стали наказывать, плакал и молил о пощаде. О Леандре подобная речь не пришлось по вкусу. Она сердито надулась, а Майкден проворчала. «С вами случилось то же самое?» «А Седай вы или приняты, но вы позорите башню!» «Молчи, дичок, тебе слова не давали!» — отрезала Галина. Но, Свет, если так и дальше пойдет, они начнут орать друг на друга». «Если вы намерены помочь нам бежать, так и скажите», — обратилась Фейлик, облаченный в шелк «А исседай». Она почти не сомневалась в том, кто эта женщина, как и во всем остальном. «Если же нет, то чего вам от нас надо?» Впереди из стены снега проступил фургон, накренившийся бок из-за слетевшего полоза. Несколько Гай Шайн с руками и плечами на зависть к кузнецу под руководством Шайдо и при помощи рычага приподнимали фургон, чтобы установить полоз на место. Фейли и ее спутницы молчали пока обступившие фургон люди не остались далеко позади. Потом Галина требовательно спросила. — Это и есть твоя госпожа Леандре? — Твой сеньор. С лица ее не сошли гневные пятна, голос резал, как бритва. — Кто она такая, что ты дала ей клятву верности? — Можете спросить у меня, — холодно заметила Фейли чтобы сгореть эти тьма из и их секретом. Иногда ей казалось, будто ни одна из седай не скажет, что небо голубое, если не увидит в этих словах пользы для себя. Я леди Фейли Тайбора, и этого знать вам достаточно. Вы хотите нам помочь? Галина запнулась, упала на колено, вонзив при этом Фейли столь пристальный взгляд что девушке показалось, уж не допустила ли она ошибку, и через миг она поняла, как оплошала. Поднявшись на ноги, Айси Дайни хорошо улыбнулась. Больше она не сердилась. На самом деле вид у нее стал такой же довольный, как у травы, и сулил он столь же мало приятного. «Вот как! тайбара. Задумчиво протянула Галина. Ты солдейка. Есть один молодой человек, Перри Найбора, твой муж? Да, вижу, я угадала. Что ж, это объясняет клятву Алеандре. В отношении человека, чье имя неразрывно связано с твоим мужем, у Севанны грандиозные планы. рандал тор Если ей станет известно, что ты у нее в руках, «Ну, не бойся, от меня она ничего не узнает». Взгляд ее стал тверже, и внезапно она показалась настоящим леопардом. Проголодавшимся леопардом. «Если, конечно, ты сделаешь то, что я скажу. Я даже помогу вам бежать». «Что вам от нас надо?» сказала Фейли с большей настойчивостью, чем хотела. А свет Света сердилась на Алеандры, что та привлекла к ним внимание, назвав себя. А теперь и сама Фейли выкинула то же самое. Если не хуже. И «Я еще думала, что сумею скрыться, утаив имя своего отца», — с горечью подумала она. Ничего не — Ничего непосильного, ответила Галина. — Разумеется, вы заметили Тараву, конечно, заметили траву замечают все. Она кое-что хранит у себя в палатке. Гладкий белый жезл, около фута в длину. Он лежит в красном сундучке, окованном медью. Сундучок не запирается. Принесите мне жезл, и вы уйдете вместе со мной. Кажется, такая мелочь. С сомнением произнесла Леандре: Но если забрать его не стоит труда, почему бы вам самой не сделать этого? Потому что вы принесете его мне. Поняв, что кричит, Галина съежилась. Капюшон ее закачался из стороны в сторону. Когда она огляделась, проверяя, не слышал ли кто? Казалось, на них никто и не смотрел, но Галина понизила голос до зловещего шипения. — Если не принесете, я оставлю вас тут, пока вы не посидеете и не покроетесь морщинами, и Сиванна узнает о Перине Айбора. — Потребуется время, — в отчаянии сказала Фейли. — Мы же не сможем лазить в палатку таровы, когда захотим. — О, Свет, да ей меньше всего хочется даже просто пройти рядом с палаткой таровы. Но Галина сказала, что поможет им бежать. Как она негадка, но, и сидай, лгать не могут. — У тебя есть время, сколько угодно, — ответила Галина. — Вся жизнь леди Фейли Тайбора, если не будешь осторожна. — Не подведи меня. Она окинула Фейли напоследок суровым взглядом, повернулась и с трудом побрела в снегопад, Держа руки так, словно хотела спрятать под широкими рукавами, украшенный драгоценными камнями, пояс. Фейли молча продолжала идти дальше. Спутницы ее тоже молчали, да и что тут скажешь. Алеандра, похоже, глубоко задумалась, засунув руки в рукава и глядя прямо перед собой куда-то вдаль. Майкден вновь принялась нервно поддергивать свой золотой ошейник. Они разом угодили в три ловушки, и любая грозит гибелью. Вдруг очень захотелось, чтобы их спасли. Однако Фейли намеревалась сама как-нибудь отыскать способ выбраться из селков И брела сквозь метель продолжая размышлять и строить планы.